холодном небе. Облетелись деревьев листья. Небо стало большим и бездонным. Так пришла осень. Пошли дожди, потом перестали, и на землю опустилась туманная тишина. — Такую тишь, — сказал медвежонок. — Хорошо спать на чердаке. — Угу, — сказал ежик. — Заберешься с тулупом и храпишь. Угу", сказал ежик Тот все угу, да угу, скажу что-нибудь. А что? Ты любишь спать в сене? н е Почему? Мышей боюсь, сказал ежик. Ты? Ты же лучший охотник на мышей. Терпеть их не могу. Бррррр. Это я мышей терпеть не могу. Слон их не любит. А ты? А почему я должен любить мышей? Я не говорю должен. — Я говорю. — А ты не говори, — сказал ежик. — Не знаешь и не говори. Некоторое время они сидели молча. — Знаешь, что плохо осенью, ежик? — что? — Думать не хочется. — А ты не думай. Сиди, сиди, чем плохо. Они опять помолчали. А тучи летят и летят, и птицы, и листья. — Куда? — Не знаю, — сказал ежик. — А я знаю. к теплу листья не долетят вонок сколько валяется а может это не наши а те далекие дальние понимаешь летели летели устали упали здесь лежат я чувствую сказал ежик ты что т о знаешь говори давай улетим ежик что мы гуси о чем мы хуже разбежимся замашем лапами и здорово я давно хотел тебе сказать да с т е с н и л с я Здорово! — закричал ежик. — Я бы ни за что не догадался. Бежим — Бежим! И понесся к реке. — Кто первый? — Ежик еле переводил дух. — Я! Это же я придумал! — Сильней маши лапами! — крикнул ежик. Медвежонок разбежался, замахал лапами и взлетел. — Подожди меня! — кричал ежик, взлетев следом. Они догнали курлыкающих журавлей, вылетели дальше. Внизу ворочались тяжелые облака — а прямо над ними сверкало солнце. — Видишь, — сказал медвежонок, подлетев к ежику совсем близко, — а ты говоришь, сиди. — Вижу, — сказал ежик. — Ты это замечательно придумал. В просвете между облаками поплыли горы, потом море, потом поля, а ежик с медвежонком все летели и летели, и полету их не было конца. Все на земле теперь казалось им маленьким-маленьким. Таким маленьким, что даже смешно было смотреть. А для тех, кто глядел на них с земли, они были просто светлым облачком. Светлым облачком, летящим в холодном небе.